Тренажеры. Бережно относитесь к тренажерам. Если вы собираетесь отдохнуть, сойдите с тренажера, особенно когда в спортивном зале много людей. Не оставляйте на тренажере свое полотенце в знак того, что он занят, пока вы отдыхаете. Не ведите отвлекающие разговоры. Ведите себя тихо, театральные вздохи и стоны совсем не обязательны. Разгрузите после себя тренажер, снимите с него все диски, которые вы на него установили. Если вы брали дополнительные диски с другого тренажера, отнесите их на место. Никогда не оставляйте предметы, о которые могут споткнуться другие люди.